Глава шестьдесят пятая снова выстрелил, но толку от этого было мало. Существо успело скрыться в темноте. Лежа на полу с пистолетом в руках, лейтенант светил вокруг себя фонариком. «Пендергааст!» Спецагент появился из темного проема, двумя руками держа перед собой кольт. Вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь звуком капающей воды. «Он все еще здесь», — тихо сказал Деагоста, садясь на корточки. Ведя пистолетом вокруг, он напряженно всматривался в темноту. «Несомненно. Мне кажется, он не уйдет, пока не убьет нас. Или мы его». Прошло несколько долгих минут. Наконец Деагоста встал и опустил блок. «У нас нет времени играть в эти игры, Пендергаст. Пора идти!» Зомби выскочил откуда-то сбоку, и паучьей лапой выбил фонарик из рук Диагосты. Тот выстрелил, но существо опять исчезло в темноте. Одновременно прозвучало два выстрела из пендергастовского кольта, а потом и его фонарик разлетелся на куски, разбившись о стену. Коридор погрузился во мрак. И сразу же после этого послышались звуки отчаянной борьбы. Диагоста бросился туда, убирая в кобуру пистолет и вытаскивая нож. В ближнем бою, да еще в темноте, С ним было как-то сподручнее и меньше шансов задеть Пендергаста, который сошелся в смертельной схватке с зомби. Налетев на грузную фигуру, лейтенант ударил ее ножом, но, несмотря на явную неуклюжесть при ходьбе, существо обладало поразительной силой и быстротой реакции Оно обернулось, и как пантера бросилась на Деагосту, обдав его волной зловония. Нож был вырван у него из рук, ему пришлось идти с этой тварью в рукопашную колотя его кулаками, почему попало, и одновременно пытаясь освободиться от желистых рук, которые вцепились в него мертвой хваткой. Темнота и балахон мешали ему бороться. Мерзкое существо, наоборот, чувствовало себя в своей стихии. Несмотря на все старания Диагосты, оно сохраняло тактическое преимущество, подкрепляемое осклизлостью кожи, залитой потом, кровью и маслом. «Куда делся Пендергаст? Черт бы его побрал!» Вокруг шеи лейтенанта обвелась рука, сдавившая горло, как стальным тросом. Кашляя задыхаясь, Диагост рванулся в сторону, стараясь сбросить нападавшего и одновременно нащупывая пистолет. Но этого увердого существа мускулы были как железо. Одной рукой оно крепко держало Диагосту за горло, а другой обездвижило руку, державшую пистолет. Раздался победный вопль, похожий на завывание демона, предвещающего смерть. О! Кудагост перед глазами поплыли круги. Он понял, что жить ему осталось недолго. Последним отчаянным усилием лейтенант высвободил правую руку, выхватил пистолет и выстрелил. Вспышка осветила похожий на гробницу туннель. Звук выстрела громко раскатился под землей. Зомби вскрикнул и со всей силой всткнул Дагосту по голове, у того из глаз посыпались искры. Тварь стиснула его руку и стала колотить ею об пол, чтобы выбить пистолет. и снова завизжала она. Да госто был уверен, что попал в существо. Не зря же оно так вопило. Но слабее от этого не стало и продолжало драться с какой-то нечеловеческой яростью. Оно наступило ему на руку, и он услышал, как хрустнули кости. Над запястьем развилась невыносимая боль. Пистолет отлетел в сторону, и на его шее сомкнулись уже две руки. Извиваясь и колотя зомби свободной рукой, Дагост пытался освободиться, но силы быстро оставляли его. "Пендергаст!" задыхаясь, прокричал он. Стальные пальцы еще сильнее стиснули ему горло. Лейтенант продолжал сопротивляться, но без возможности дышать эту битву можно было считать проигранной. В ушах у него зазвенело. Тело охватила предательская дрожь. Он стал шарить по земле в надежде найти нож, но вместо этого наткнулся на большой кусок кирпича. Схватив его, он из последних сил треснул зомби по голове. «И — пронзительно закричал тот, отшатнувшись. Дагоста хватанул ртом в воздух и, размахнувшись, еще раз врезал зомби. Вскрикнув, чудовище отскочило. Задыхаясь и кашляя, Дагоста вскочил на ноги и бросился бежать по коридору. И почти сразу же услышал за собой топот босых ног по каменному полу.